Глава двадцать В Варваре Сергеевне становилось все труднее общаться с дочерью. И дело было не столько в разговорах, предсказуемых для них обеих настолько, словно они один и тот же сериал в тысячный раз просматривали. Дело было во лжи. После своего реального визита к лор-врачу Варваре Сергеевне удалось протянуть еще почти месяц, мотивируя частые отлучки из дома тем, что ей якобы назначила обязательную диспансеризацию терапевт. Анька же, как назло, ежевечерне любопытствовала, выспрашивала, что сказал тот или иной специалист, и недоверчиво хмыкала на материна «все в порядке». Готовя еду или отыскивая что-то на кухне, она часто кидала за спину уточняющие вопросы. Большая ли была очередь? Или кто конкретно вел прием? Образов и фамилий в шкатулке памяти Самоваровой хранилось предостаточно, но то, с какой легкостью она начинала сыпать придуманными на лету подробностями, удивляло даже ее саму. И если раньше ложь имела только одну цель — сохранить покой ближнего, то сейчас Варвара Сергеевна с удивлением понимала, что лжет прежде всего ради себя самой. Хорошо ей было с Валерием Павловичем, а главное — спокойно. И ворвалась к ней случайно очень простая мысль. А ведь впервые в моей жизни отношения с мужчиной передвигаются по тем ступенькам и по тем законам, по которым вроде бы и должны. С мужем все как-то скомканно вышло, выцепил взглядом вечеринки компании алкоголь скорый секс о чем там было теперь и не вспомнишь закрутилась мельница глядишь узаконили отношения потому что анька в животе зашевелилась а были то кем вчерашними подростками Много алкоголя, духи-сигнатюр, на каждой вечеринке Уинкс и Иисус Христос-суперзвезда, а по вечерам рассказы про маньяка, который убивает женщин в красном. А потом все в той же бездушной поспешности покатилось колесо в другую сторону, ощущая зияющую пустоту, и она стала ему изменять. Не часто, да, но было же. Да только не ему, на тот момент совсем чужому и безразличному, Она изменяла. Себе она изменяла. Вот что. Самой же себе и насмех она до сих пор считала, что любовь, коли ей суждено случиться, должна быть совершенно особенным, неспешно приготовленным блюдом. Только как назывались недостающие, необходимые для его приготовления ингредиенты? Где росли эти плоды, как зрели? Не проходила она в своей жизни всех положенных этапов, и буквально до недавнего времени даже не думала о том, насколько это нужно и важно. С Валерием Павловичем они виделись часто. В основном встречались у него. Совместные домашние обеды к тому времени успели войти в привычку, но пару раз они выбирались и в город. Намотав по переулкам и проспектам несколько долгих километров, довольные и утомленные, они падали в каком-нибудь приличном летнем кафе. Догадываясь о том, что у Самоваровой сложности в отношениях с дочерью, Валерий Павлович ни о чем ее не выспрашивал, однако, между слов, предполагалось, что рано или поздно он ждет от нее откровенности, и не только на этот счет. Своего сына он частенько упоминал в разговорах, с удовольствием вспоминал о том, как во времена всеобщего дефицита с большим трудом доставал для Белобрысова сорванца и Бабкиного баловня наборы конструктора Лего. Учил кататься на лыжах, как иступленно ругал за тройки по-английскому и как, благодаря его строгости, Лешка к своим шестнадцати, прекрасно освоил столь нужный в наше время язык. Единственной темой, которой Валерий Павлович по-прежнему избегал, была тема Лёшкиной матери. Впрочем, по некоторым отрывочным фразам Самоварова успела понять, эта странная женщина не только жива, но и здорова, и давно живет в другой стране. Слушая, с какой отцовской гордостью и любовью Валерий Павлович придается воспоминаниям о детстве и юности сына, Варвара Сергеевна погружалась в его рассказы настолько, что временами ей казалось, она тогда была рядом с ним. Но быстро одергивала себя и, возвращаясь в реальность, моментально грустнела, думая уже про Аньку. Ложась спать, Варвара Сергеевна заказывала себе сны с участием Валерия Павловича. Субботу с воскресеньем она и прежде не любила, а теперь их просто тягостно пережидала. Таблетки нещадно выкидывались в помойку, а все приличные наряды были извлечены на свет Божий, подшиты, почищены и отглажены. И еще тайком от Таньки она прикупила неприлично дорогую красную помаду. Правду болтает народ. Седина в голову, без в ребро. Кстати, седину она стала тщательнее подкрашивать. Ловя на себе внимательный взгляд Пресли, Варвара Сергеевна теперь уже считывала в нем не столько обиду, сколько грусть и тревогу. Хорошо хоть лукавая капа, возбуждаясь от птичьего гамма по утрам, напрочь забывала про хозяйку, замерев на подоконнике и подёргивая кончиком хвоста.